Глава 68. Венецианский вокзал Санта-Люче. Элегантное невысокое здание из серого камня и бетона. Оно спроектировано в современном минималистическом стиле, и фасад его лишен всяких надписей, если не считать крылатых букв FS логотипа государственной железнодорожной сети Ferrovie dello Stato. Вокзал расположену западной оконечности большого канала, и пассажиру достаточно сделать шаг, чтобы его сразу окружили особенные звуки, запахи и зрелища Венеции. Для Ленддона первым всегда было ощущение от ее соленого воздуха, свежий ветерок, приправленный ароматом белой пиццы, которую продают уличные торговцы перед вокзалом. Сегодня ветер дул с востока, И нес еще запах дизельного топливоводных такси. Длинные шеренги выстроившихся в мутной воде большого канала. Десятки шкиперов махали руками и кричали туристам, заманивая пассажиров на свои такси, гондолы, речные трамваи, вапоретто и быстроходные катера. Хаос на воде девился Ленгдон глядя на плавучий транспортный затор. Такая толчая в Бостоне раздражала бы А здесь казалось забавной. На той стороне канала рукой подать поднимался в небо зеленый купол Сан-Симоне-Пиколло, одной из самых эклектичных церквей в Европе. Ее необычно крутой купол и круглая алтарная часть были построены в византийском стиле, а мраморный пронаос с колоннами явно по образцу классического греческого портика римского Пантеона. Вход украшал эффектный мраморный фронтон с рельефным изображением святых мучеников Венеция это музей на открытом воздухе, думал Ленгдон, глядя на церковные ступени, у которых плескалась вода канала. И музей этот медленно тонет. Но даже перспектива затопления представлялась пустяком по сравнению с опасностью, притаившейся где-то в недрах города. И никто об этом даже не догадывается. Слова, написанные на изнанке посмертной маски Данте, все время вертелись у него в голове, и непонятно было, куда все это его приведет. Переписанный текст лежал у него в кармане, а саму маску, по предложению Сиены, он завернул в газету, снова запечатал в прозрачный пакет и оставил в автоматической камере хранения на вокзале хранилище скорбительное, недостойно уникального предмета, но не таскать же бесценный гипс по городу, построенному на воде. Роберт, сиена, которая шла впереди с Феррисом, направилась к такси. У нас мало времени. Ленгден поспешил к ним, хотя ему, страстному ценителю архитектуры, ускоренная поездка по каналу представлялась кощунством. Мало что могло доставить такое удовольствие, как неспешное плавание на вапоретто, главным городском транспорте, по первому маршруту, предпочтительно ночью и на открытой палубе, мимо высвеченных прожекторами соборов и дворцов. Сегодня не удастся, подумал Ленгдон. Вапоретто славились своей тихоходностью, и на такси, конечно, было быстрее, но очередь к такси выглядела бесконечной. Феррис был не расположен ждать и взял командование на себя. Пухленькой пачкой купюр он подозвал водный лимузин, лоснящийся катер из южноафриканского красного дерева. Этот транспорт, конечно, был роскошью, зато поездку обещал короткую и без посторонних минут 15 по большому каналу до площади Сан-Марко. Хозяин был на редкость красивый мужчина в отличном костюме от Армани, И больше походил на кинозвезду, чем на шкипера. Хотя как же иначе? Это Венеция, средоточие итальянской элегантности. "Маурицце пимпоны", сказал шкипер, приняв их на борт, и подмигнул Сиене. "Просекко, лемончелло, шампанское, просекко, местное игристое вино, лемончелло, лимонный ликер». Ну, грацио" Нет, спасибо, ответила Сиена и на беглым итальянском попросил его как можно быстрее доставить их к площади Сан-Марко. "Мацерто". "Ну, конечно". Муриццо опять подмигнул. "Моя лодка самая быстрая в Венеции". Когда они сели в обитые бархатом кресла на открытой корме, Муриццо включил свой «Вольво Пента» и задним ходом отошел от причала. Затем повернул руль вправо, прибавил газу. И ловко повел свое большое судно сквозь гущу гондол, раскачивая их спутной волной. Гандольеры в полосатых рубашках грозили ему вслед кулаками. Скусатая, кричал Маурицо. «Випы!» Через несколько секунд он вывел катер из затора и помчался по большому каналу на восток. Под изящной аркой моста Скальцы до Лендона долетел знакомый аромат Сепе Альнера, крокатица в собственных чернилах, из ресторанов под навесами на берегу. За излучный показался купол массивной церкви Сан-Джерамия. Луция», — прошептал Ленгрен, прочтя имена на боковом фасаде церкви, кости незрячей. Что вы сказали? спросила Сиена, подумав, что он разгадал строчку в непонятном стихотворении. Да так. Чудная мысль, ерунда, наверное. Лендэн показал на церковь. Видите надпись? Здесь похоронена Святая Луция. Я иногда читаю лекции по агеогеографическому искусству, то есть изображением христианских святых. И мне вдруг пришло в голову, что Святая Луция покровительница слепых. «Си, Санта Луция. Да, Святая Луция, подхватила Маурица обрадовавшись, что может еще чем-то быть полезным. Святая слепых. Вы знаете историю, нет? Он обернулся к ним, перекрикивая шум мотора. Лючья была такая красивая, что ее желали все мужчины. И Лючия, чтобы быть чистой перед Богом и сохранить девственность, вырезала себе глаза. Сие застонала. Вот это благочестие!» И в награду за ее жертву Бог дал ей другие глаза, «Еще красивее!» Сиёна посмотрела на Ленгдона. Он же знает, что это бессмыслица, правда? Пути Господни неисповедимы. Лэнгдон стал припоминать картины старых мастеров, десятка два с изображением святой Луции, несущей свои глаза на блюде. Существовали разные легенды о святой Луции, но во всех она вырывала свои глаза, вызывавшие у людей вожделение клала на блюдо и протягивала его страстному поклоннику со словами: "Вот получить то, чего ты так желал. И умоляю тебя, оставь меня теперь в покое". Страшным образом вдохновило ее на эту жертву священное писание, наставление Христа: "И если глаз гластвы соблазняет тебя, вырви его и брось от себя". Не думал Лендон, до вероломного ищи кто кости умыкнул незрячий Святая луция была слепой и не исключено что это на нее указывало загадочное стихотворение мурицио крикнул ленгдон и показал на церковь сан-джеремия мощи святой луции в этой церкви да Немного, да, ответил Маурицо, держа руль одной рукой и обернувшись к пассажирам, словно дорога впереди была свободна от лодок. Но большей части нет. Санта-Люция так любили, что ее мощи разделили между церквями по всему миру. Венецианцы любят ее больше всех, конечно, и мы празднуем Маурицио, закричал Фелис. Санта-Люция слепая, но вы-то нет. Впереди смотрите. Мауриция благодушно рассмеялся и вовремя повернул голову, чтобы уйти от столкновения со встречной лодкой. Сиена смотрела на Ленгдена. Вы о чем подумали о вероломном доже, который украл кости слепой? Ленгден поджал губы. Не знаю. Он кратко рассказал Сиене и Феррису историю останков святой, одной из самых странных во всей агеогеографии. по легенде, когда луция отказала властному поклоннику, он велел сжечь ее на костре, но огонь не брал ее тела. После этого люди поверили, что ее останки обладают магической силой, и тот, кто владеет ими, будет жить необычайно долго. Волшебные кости, сказала Сиена. Да, в это верили, и поэтому ее останки разошлись по всему миру. Две тысячи лет могущественные властители, чтобы отсрочить старость и смерть, пытались завладеть костями святой. Ее скелет похищали одни, потом другие, перевозили из одного места в другое, делили на части. Такого не было ни с одним святым в истории. Ее останки прошли через руки, по крайней мере, дюжины самых могущественных людей в истории, включая вероломного дожа», — предположила Сиена ты даже вероломного ищи того, кто костью умыкнул незрячий, того, кто обезглавил жеребцов. "Вполне возможно", сказал Лэнглен, вспомнив, что Данте в ваде упоминает ее особо. Она одна из трёх благословенных жен, Тредонны Бенедетте, которые поручили Вергилию вывести Данте из преисподней. Другие две Дева Мария, и возлюбленная Данте, Битричча. Данте подобрал Святой Луции самую почетную компанию. Если это так, заволновалась Сиена, тогда этот вероломный дождь, который отрезал голову у лошадей, мог украсть и кости Святой, закончил Лэндон. Да, и это значительно сокращает список кандидатов. Она повернулась к Феррису. Вы уверены, что телефон не работает? Мы могли бы поискать в интернете. Глухо, я только что проверил. Жаль. Мы подъезжаем, сказал Лендэн. Какие-то ответы получим в Сан-Марко, уверен. Собор Сан-Марко был в ребусе единственной деталью, не вызывавшей сомнений у Ленддена. Музей мудрости священный, где золото сияет. Ленгден рассчитывал, что собор откроет имя загадочного дожа, а дальше, если повезет, место, где Зобрист решил выпустить на волю чуму. Подземный тащи дворец, ктаническое чудище найди там. Ленгден всячески отгонял мысленные картину чумы, но не получалось. Он часто пытался представить себе, каким был этот невероятный город в годы расцвета, перед тем как его Ослабила чума, и он пострадал от османов, а потом и от Наполеона. Когда Венеция гордо царствовала в Европе как ее коммерческий центр. По всем свидетельствам, не было на свете города прекраснее Венеции, по богатству и культуре ее жителей ни одно государство не могло с ней сравниться. Но такова ирония истории, что тяга к заграничным предметам роскоши стала для нее погибелью. Черная смерть приплыла из Китая с крысами в трюмах торговых судов. Чума, истребившая две трети неисчислимого населения Китая, пришла в Европу и убила каждого третьего, молодых и старых, богачей и бедных, без разбора. Лендленн читал описание жизни Венеции во время вспышки чумы. Земли, чтобы хоронить мертвых, не хватало. В каналах плавали распухшие тела, и некоторые места были так завалены трупами, что рабочие, как плотогоны, скатывали их в воду и толкали к морю. Никакие молитвы не могли умилостивить чуму. Когда городские власти поняли, что чуму привезли крысы, было уже поздно. Тем не менее, Венеция постановила, что каждое прибывшее судно должно простоять на рейде полных 40 дней прежде чем ему будет позволено разгрузиться и до сегодня число 40 у Аранта служит мрачным напоминанием о происхождении слова карантин их катер вошел в еще одну излученную канала и праздничный красный тент трепещущий на ветру заставил ленгдона отвлечься от мрачных мыслей и задержать взгляд на изящном трёхъярусном строений слева. Казино, Море, казино Венеция. Море эмоций. Казино Венеции. Ленгдон не совсем понимал смысл последних двух слов применительно к казино, однако знал, что само здание эффектный ренессансный дворец украшает собой город XVI века. Частные жилища в прошлом Теперь это первоклассный и горный дом, знаменитый тем, что в 1883 году здесь умер от сердечного приступа композитор Рихард Вагнер, незадолго до того, закончивший оперу Парсифаль. За казино справа, на борочном рустовом фасаде, висел транспарант еще больше. Только синий Капезаро. Музей современного искусства. Сколько-то лет назад Ленгден побывал там и увидел знаменитую картину Густава Климта Поцелуй, привезенную из Вены. Он увидел обнявшуюся пару в ослепительных одеждах из сусального золота и навсегда влюбился в художника, и с тех пор считал, что своим интересом к современному искусству обязан венецианскому капезару. Канал расширился, и Маурицио прибавил скорость. Показался мост Риальто, середина пути до Сан-Марко. Когда они приблизились к мосту, уже почти под ним, Ленгдон поднял голову и увидел одинокую неподвижную фигуру перед ограждением. Человек мрачно смотрел на них сверху. Лицо было знакомым и страшным. Серое, удлинённое с черными мертвыми глазами и длинным птичьим носом. Ленгдон внутренне сжался. Катер нырнул под мост, и только тут Ленгдон сообразил, что это был просто турист, обновлявший покупку маску чумного доктора, какие сотнями распродаются ежедневно на рынке Риальто. Сегодня однако он не увидел в ней ничего карнавального.